которые их разглядывали даже ночью. Но нельзя забывать, что львица — хищник непредсказуемый, подвластна лишь своим инстинктам, а вдобавок эта львица молодая в расцвете сил и подвижности. Ей достаточно трех секунд, чтобы подняться с этой ленивой позы и несколькими мощными прыжками достичь машины, а чернокожий шофер, похоже, не очень-то бдителен. Оружия у них нет. При желании она убьет всех троих за считанное мгновение. Три удара, могучих челюсти и в шею, или позвоночник, и все. Конец. Левица вдруг словно бы прочла его мысли. Она подняла голову и посмотрела на джип. Юдив крепко вцепила схея персов в плечо. Левица как будто бы глядела им прямо в лицо. Лунный свет отражал в свое зрачках. Глаза вспыхнули огнем. Сердце у Георга Схепперс забилось чаще, ну, чтобы шоферу включить мотор. Но африканец за рулем не двигался. С внезапным испугом Схепперс подумал, уж не заснул ли он. Львица между тем встала. Взгляд ее неотрывно следил за людьми. В этот миг Георг Схепперс осознал, что значит. Впасть в оцепенение, все мысли, все чувства были при нем, и страх, и стремление убежать, но он был не в силах пошевелиться. Львица стояла совсем неподвижно и смотрела на них. Могучие мышцы передних лап играли под кожей. — Какая красавица! — подумал Схеперс, Сила! Вот ее красота! А непредсказуемость — характер! И еще он подумал о том, что, во-первых, она львица, и лишь, во-вторых, белая. Эта мысль сверлила в мозгу, как напоминание о чем-то забытом. Но о чем? Он не мог догадаться. — Почему он не едет? — прошептала Юдиф. Это не опасно. Она не подойдет. Львица, не двигаясь, наблюдала за людьми в машине, стоявшей чуть поодаль от берега. — В небе... Ярко сияла луна, ночь была ясная и теплая, где-то в темной речной воде шумно похтел флегматичный бегемот. — Наверное, вся эта ситуация — напоминание, — решил Георг Скепперс. Чувство, надвигающиеся угрозы, которое в любую минуту может обернуться бесконтрольным насилием, было здесь, в этой стране, вечным спутником будничной жизни. Все постоянно ждали что что-нибудь случится. Хищный зверь не сводил с них глаз. Зверь, обитавший в них самих. Чернокожих африканцев терзало нетерпение, что перемены происходят так медленно. Белых мучил страх лишиться привилегий, страх перед будущим, точь в точь, как это ожидание у реки под неотрывным взглядом львиться. Это львица альбинос, потому и белая. С Хея Персу вспомнились легенды о людях и животных, что родились альбиносами, об их могуществе, об их бессмертии. Внезапно львица вышла из неподвижности и направилась прямо к ним, невозмутимая, гибкая. Шофер поспешно завел мотор и включил фары. Свет ослепил ее. Она мгновенно застыла, подняв одну лапу. Георг Хепперс почувствовал, как ногти жены впились в плечо сквозь рубашку сафари. «Езжай — Езжай! — думал он. «Езжай — Езжай, пока она не напала! Шофер выжил с мотор закашлял и едва не заглох.